переживая вновь и вновь страшную и унизительную картину. Когда-то любимая женщина в объятиях огромного, покрытого густыми черными волосами, мужчина. После этого он переспал не с одной женщиной. Были среди них и более красивые, и более чувственные, и более опытные, чем та, что плакала сейчас за стеной. Но ни одна не возбуждала в нем такого почти патологического желания обладать, видеть постоянно рядом, слышать ее голос, ее смех, ощущать ее дыхание. С изменой жены он перестал доверять женщинам и порвал с ними сразу же без колебания, как только замечал хотя бы малейший намек на желание узаконить их отношения. Что же такое необыкновенное, — углядел его друг в зеленоглазой девушке. Сергей был весьма осторожен в подобных вопросах и вряд ли бы рискнул променять свободу на смазливенькое личико и любил ее Айвас, по словам Максима Максимовича, безумно. Видно, скрыто в ней нечто особенное. Даже мать сумела разглядеть это, а он, как ни старается, до сих пор бродит в потемках. Неужели вожделение настолько замутило ему мозги, поработило сознание, что он просмотрел главное, самое важное, что изменило бы их отношения, заставило лучше понять друг друга? Он прислушался, всхлипы за стеной стихли, и ему нестерпимо захотелось прижать девушку к груди, приласкать, защитить от всех грядущих невзгод. Молчаливая луна долго играла с ним в гляделки, пока ей это не надоело, и она не скрылась за тучами. Вскоре пришел Максим Максимович. Прислушавшись к спокойному дыханию своих спутников, он улегся в постель и, немного поворочившись, тоже уснул. Глава шестнадцатая. С учетом небольшой остановки на завтрак, они двигались по тайге уже более восьми часов. Перекусив бутербродами с холодным мясом и чаем из термоса, путешественники продолжали все выше и дальше забираться в горы. Хорошо утоптанная тропа вела к подножию хребта, за которым начинался наиболее трудный участок маршрута. Лошади, мерно покачивая головами, шли дружно, без понуканий. Рано утром путешественники перегрузили снаряжение на флегматичных, выносливых животных. Они смело форсировали горные реки, цепко карабкались на скальные выступы, не скользили на каменистых осыпях Путники шли налегке, оставив при себе висевшие на шее карабины. Чужие люди в тайге. Кто знает, чем грозит встреча с ними. Лена шла впереди небольшого каравана, замыкал шествие Алексей. Он то и дело останавливался. Мощный армейский бинокль приближал вершины Агрлаха, и он еще раз убедился, что перевал почти полностью закрыт снегом. Внизу уже царила весна. Пахло холодной чистой водой, пряными травами, только-только пошедшими в рост, мокрым снегом, грязные пятна которого проглядывали сквозь темнеющие ельники. Тайга дышала молодой, прозрачно-зеленой листвой. В долине черемуха и рябина уже отцвели, здесь же они едва набрали цвет. Из-под ног выбивались ярко-розовые венчики бадана, острые стрелки черемши. Май в тайге время появления на свет детенышей моралов, косуль, кабарги. Медвежата начинают бегать за своими косолапами мамашами. Птичьи гнезда полны разноцветных теплых яичек. И Еще несколько солнечных дней, и буйно потянутся вверх травы, зацветут кустарники и деревья. Рогдай бежал рядом, изредка касаясь ноги хозяйки. Уши у него на страже, резкие запахи, дикой тагибу будоражат. Но пока не вызывают опасения, потому пес иногда позволяет себе пошнырять по близлежащим кустам. Уезжали они из Привольного теплым почти летним днем. Детвора бегала в легких футболках и шортах, женщины облачились в яркие летние платья. Им же пришлось одеться сегодня достаточно тепло. стеганные куртки, свитера, высокие резиновые сапоги, вязаные шапочки. Поутру шел пар изо рта, а на листьях и траве лежала тоненькая, кружевное покрывало иния Уже давно скрылся из виду крошечный поселок биостанции. Тропа свернула вправо, пошла круче, и сразу стало труднее дышать. Взбираясь на щелку горы, Они постепенно покидали дно долины, заваленное огромными камнями. Все чаще попадались участки мокрого снега. Шли гуськом, изредка покрикивая на лошадей, пытавшихся на ходу ухватить пучок молодой травы. Тропа, хорошо заметная на желтом суглинке, метнулась в кедровый лес. Очевидно, недавно прошла сильная буря,